Четвертое. Франк Музелью, немолодой мужчина высокого роста, с глухим голосом и одутловатым лицом, пошел навстречу Карадеку и пожал ему руку. «Спасибо, что согласились встретиться. Меня зовут Марк Карадек. Я...» «Я знаю, кто вы, капитан», — прервал Марка жандарм и пригласил гостя сесть. отдел по борьбе с наркотиками, сальвадорская мафия, банда Южного предместия, бронированные фургоны команды Мечты. Ваша слава бежит впереди вас, капитан. Спасибо, если так. Мы всегда вами восхищались. Мало у кого из наших ребят, столько классных дел. Музелье достал из кармана платок и вытер потный лоб. «Никак кондиционер не заведем», — пожаловался он. Потом попросил Сольвейк принести две бутылочки воды и уставился на Карадека с добродушной улыбкой. «Чем обязан посещению представителя отдела по борьбе с наркотиками?» Марк предпочел обойтись без двусмысленностей. «Предупреждаю сразу. Я на пенсии». и работаю на свой собственный страх и риск. Музелье пожал плечами. «Если я могу вам чем-то помочь, сделаю с удовольствием. Меня интересует дело Карлайл». «Понятия не имею, что это такое», — отозвался жандарм, одергивая форменную рубашку на объемистом животе. Марк нахмурился и заговорил тверже и настойчивей. «Клэр Карлайл», — повторил он, — «одна из жертв Хайнса Кифера. Тело этой девчушки так и не нашли». Лицо Музелье снова осветилось улыбкой, но какой-то немного неестественной. «Да, теперь я понял. Все дело в молодом Буассо, так ведь? Он вас подрядил». «Ничего подобного. А кто такой этот Буассо?» «Нет так нет, не будем об этом», — пробурчал жандарм, взглянув на вошедшую с двумя бутылками воды Сольвейк. Она поставила их на стол и вышла. Музелье открыл свою и принялся пить прямо из горлышка. «Что вы хотите конкретно знать о кифере?» — спросил он, вытирая губы тыльной стороной ладони. Вы ведь в курсе, что следствие вел не я. Но вы первый обнаружили пожар. Мне хотелось бы узнать, как это случилось. Жандарм нарочито громко рассмеялся. «Мне бы сказать, что сработал профессиональный нюх, но нет. Случайное стечение обстоятельств. Если бы вы меня предупредили, что интересуетесь этим делом, я бы нашел свои показания». — Захотите? Найду и скопирую для вас. — Захочу. И даже очень. А пока скажите в двух словах, как все было. Музылье почесал у себя за ухом и, сделав сверхчеловеческое усилие, вылез из кресла, чтобы подойти к висевшей позади него карте. — Попробую. Вы представляете хоть немного наши места? И, не дожидаясь ответа, продолжил. Вот здесь Фальсбур, на самой границе между Альзасом и Лотарингией. Видите, он взял лежащую на столе линейку и обвел ею небольшой кружок на карте, проводя, так сказать, наглядный урок, как когда-то в школе. Я живу в Эльзасе, но в те времена работал в департаменте Мозель, жандармерии Сарбура. Каждое утро, хочешь не хочешь, отмахай 30 километров, «На городском транспорте в Париж едешь не меньше», — заметил Марк. Музылье не обратил внимания на его реплику. «В тот день, по дороге на работу, я заметил столб черного дыма над лесом, очень удивился и оповестил службу безопасности. Вот и все». «А сколько было времени?» «Примерно половина девятого». Марк подошел к карте. «Где находился дом Кифера?» «Вот здесь», — показал Музылье, ткнув линейкой в середину леса. «Значит, вы, как обычно, утром ехали в жандармерию». Карадок вынул из кармана ручку и, не снимая колпачка, стал следовать за жандармом по указанному им маршруту. «И вот здесь, около половины девятого, вы заметили дым, который шел...» «Вот отсюда?» «Да, капитан». Марк очень вежливо заметил. «Я только что одолел подъем возле Саверна, и, честно говоря, не понимаю. Как можно с этого места хоть что-то увидеть вот в этом лесу?» «Можно», — отозвался жандарм, — «если едешь не по шоссе. Я и в рапорте написал, что ехал по проселку». и он снова ткнул в карту линейкой. — Я ехал по Грунтовой. Вот примерно здесь, в квадрате Д-133. — При всем уважении, полковник. — Позвольте узнать, что вы делали на лесной дороге в такой ранний час? Улыбка не покидала лица Музелье. — Неужели вы не любите охотиться, капитан? — Добродушно ответил он, «Для меня это главное удовольствие, можно сказать, страсть. И какая дичь у вас водится? Козы, кабаны, олени, дикие кролики. Если повезет, можно напасть на фазанов и куропаточек. В общем, я в этот день думал об охоте. А это был октябрь и пятница». и охота была уже несколько недель как разрешена. До этого погода стояла хуже некуда. Он отвернулся от карты и снова уселся в кресло. Лило, как из ведра. А тут посвятило хорошей погодой на выходные. Я ведь член охотничьего общества Мозеля, и мы с приятелями собирались попользоваться солнышком на всю катушку. Я поехал сделать прикидку. Посмотреть, в каком состоянии лес, дорожки, тропки. Люблю смотреть, как поднимается солнце над лесом. Люблю сырой лесной запах. — Ты же жандарм, парень, а не лесник, — подумал Марк, но воздержался от замечаний. Благожелательное добродушие Музыльё не вызывало у него большого доверия. но пока он не мог найти зацепки, чтобы заглянуть, что под ним прячется. Марк вздохнул и вернул собеседника к пожару. — Так значит, вы с дороги заметили дым? — спросил он. — С дороги. А ехал я тогда на служебной машине, надо сказать, классном Мегане, так что сразу предупредил по радио и пожарных, и коллег. А затем? Поехали сами туда, где горело? Да, поехал. Хотел убедиться, что пожарные приехали, что никто не пострадал, не охотник какой-нибудь, не ни проезжий. Это ведь нормально? Да, это же ваша работа. Спасибо, что вы это понимаете. Музелье улыбнулся и протер полой рубашки свои темные очки Рей-Бен-Авиатор. Но Карадек вцепился в него мертвой хваткой и не собирался отпускать. «Если позволите, задам вам еще пару вопросов». «Только поскорее», — отозвался Музылье, глядя на часы. «Мне пора ехать. Там у меня ребята на четвертой автотрассе. Фермеры устроили заграждение». Карадек оборвал его. «Я просмотрел газеты того времени». В статьях почти нет информации о машине Кифера. Той, где нашли материал для анализа на ДНК Клэр Карлайл, там были не только отпечатки пальцев этой девушки, сообщил жандарм. Там были следы всех остальных его жертв. И знаете почему? Потому что в этом автомобиле ненормальный возил их всех». Когда прибыли эксперты, я посмотрел, как был устроен его катафалк. По-другому не скажешь. Кифер оборудовал у себя в машине что-то вроде сундука или клетки, и она была похожа на гроб. Карадек порылся в кармане и достал газетную статью, которую прихватил со стола Рафаэля. «Единственная фотография, какую я мог найти». сказал он, протягивая вырезку жандарму. Музелье посмотрел на фотографию, черно-белую, с крупным зерном. Точно. Его машина. Внедорожник Ниссан Навара. А сзади что? Мотоцикл Кифера. Мотокросс 125. Лежал в багажнике внедорожника. Зачем? «Откуда я знаю?» «Но вы же полицейский!» «У вас должно быть объяснение!» Музырье покачал головой. «Я об этом не думал. Я же сказал вам, что не я вел расследование. Скажите, может, как коллеги перейдем на «ты»?» «Конечно», — сразу же согласился Марк. «А ты встречал Кифера до того, как все это обнаружилось?» Никогда не видел и не слышал, но ты же в лесу охотишься. Лес-то огромный, отозвался Музульев, вставая и натягивая китель. Ну, мне пора. Почему родители не подали жалобу, чтобы дело не получило огласки? В этом-то сын упрекает родителей. Но Буассо до пресачли, что нормально уладили дело. миллиона для них — несерьезная сумма, если избавляет их от газетной шумихи. Молчание — золото. Эта поговорка имеет для них прямой смысл. Соловейк постучала в дверь и вошла, не дожидаясь приглашения. «Мэйер хочет поговорить с вами, господин полковник. На перекрестке «Трактор» на автотрассе А4 собираются снести статую». «Черт бы их побрал, уродов деревенских!» — разозлился жандарм и поднялся из кресла. Марк тоже поднялся. «Можешь дать мне телефон Максима Буассо?» Я не взял у него никаких данных. «С точки зрения закона. Его история ничего теперь не значит, сам понимаешь. Срок давности, во-первых, а во-вторых, и спрашивать больше не с кого. Карадок вздохнул. «Ты знаешь, где его найти?» «Как тебе сказать?» «Он в ссоре с семьей и, по последним сведениям, работает в Нанси в большом книжном магазине «Салон книг». «Знаю этот салон». Пока Музелье надевал китель, Сольвейк обратилась к Марку. «Я пишу для журнала «Национальная жандармерия». Сейчас мне заказали статью о видных деятелях. Могу я взять у вас интервью? Простите, но у меня нет ни минуты свободной. Только один вопрос. Каким качеством нужно обладать, чтобы стать великим детективом? Нужно иметь внутри детектор лжи и развивать его. В моих расследованиях мне это очень помогало. Я всегда знал, когда люди мне лгут. «А я?» «Я тебе лгал?» Осведомился Музылье. «Да. Один раз вы мне солгали», кивнул Карадек, снова называя полковника на «вы». Атмосфера в кабинете стала напряженной. «Вот оно как!» «Однако наглости тебе не занимать». «И когда же я тебе соврал?» Вот это мне и надо определить. Определишь? Поделись со мной. Непременно.